неудавшееся похищение. Одна немецкая писательница сказала, что только дважды за те годы, которые она прожила вне Германии, ей пожимали руку, узнав, что она немка. После того, как канцлер ФРГ Вилли Брандт встал на колени в Варшаве перед памятником жертвам уничтоженного гетто, и когда студентка Беата Кларсфельд на съезде Христианской демократической партии Германии в 1968 году дала пощечину другому канцлеру ФРГ, Курту Георгу Кизингеру за его нацистское прошлое. Оба поступка, продиктованные движением души, помогли изменить представление о немцах как тупых и жестоких варварах. Беата Кларсфельд, жена известного парижского адвоката Сержа Кларсфельда. Они познакомились в 1960 году, когда Беата приехала во Францию. Отец Сержа, как и многие французские евреи, в годы войны был отправлен в немецкий лагерь и там погиб. Отец Беаты служил в вермахте. Беата принадлежит к поколению немцев, которые решили, что они обязаны искупить грехи отцов. Она примерная домохозяйка, у них с Сержем двое детей, которые часто оставались одни, потому что их родители почти в одиночку искали нацистских преступников. Кларсфельдов называют «охотниками за нацистами», Но Беате эти слова не нравятся. Гестаповца Курта Лишку мы нашли по телефонному справочнику города Кельна. Большинство преступников живет рядом с нами. Кларсфельды, чтобы привлечь внимание к позорным случаям безнаказанности нацистов в 1973 году, попытались похитить Курта Лишку. Западногерманская прокуратура немедленно выдала ордер на арест Беаты. Она и не подумала бежать во Францию, а позволила себя арестовать, чтобы предъявить все документы по делу Лишки. Через несколько недель западногерманские власти были вынуждены ее освободить, а бывшего гестаповца Лишку отправить в тюрьму. Почему немка Беата Кларсфельд избрала делом своей жизни разоблачение ненаказанных нацистских преступников? Беата показала портрет своей свекрови, Ее мужа убили восвенцами, а те люди, которые отправляли в лагеря французских евреев, безнаказанно живут среди Нахс. Это оскорбление жертв и их детей. Последователей у Кларсфельдов оказалось немного. К сожалению, мне не удалось обзавестись соратниками, говорила Беата. Поколению молодежной революции 1968 года поиск документов показался слишком тяжелым и скучным занятием. Проводить демонстрации протеста против американского империализма или выражать солидарность с палестинцами проще, чем объясняться с собственными отцами. Легче было презирать отцов, чем требовать от них отчета и покаяния. Кларсфельды не нравились ни одному правительству. В советском лагере их не любили за то, что они выступали против антисемитизма и социалистических государств. В третьем мире их ненавидели за то, что они находили бывших асэсовцев на службе арабским и латиноамериканским лидерам. В нескольких странах биату арестовывали, например, в Сирии, где она требовала от правительства Хафеса Асада выдать укрывшихся в стране нацистских преступников, но никому не удалось ее запугать. Я боюсь только одного – не достичь поставленной цели. У меня есть только детские, обычные страхи я скорее побоюсь зайти в темную кладовую, чем быть захваченной сирийской армией. В июне 1971 года Мюнхенская прокуратура, занимавшаяся делом Клауса Барби, решила прекратить его поиски, поскольку установить его место пребывания невозможно, и тогда Кларсфельды сами стали искать бывшего начальника Леонского гестапо. И нашли. Кларсфельдам понадобилось больше 10 лет, чтобы посадить Барби в ту тюрьму, которую он когда-то использовал как пыточную камеру. Им пришлось самим искать доказательства вины Клауса Барби. Сама по себе служба в гестапо — недостаточное основание для приговора. Много лет назад в Париже я пришел к Сержу и Беате в их квартиру, забитую папками с документами, и услышал всю эту историю. 28 января 1972 года Беата Кларсфельд, приехала в Боливию и стала доказывать, что Клаус Альтман на самом деле Клаус Барби. Она прилетела вместе с матерью человека, которого убил Барби. Власти попросили их немедленно покинуть страну. Тогдашний президент Франции Жорж Помпиду обратился к президенту Боливии с личным письмом. Глава латиноамериканского государства ответил, что судьба Альтмана будет решаться боливийским судом, а политическое давление неуместно. Париж попросил Вашингтон найти доказательства того, что Альтман и есть Барби, и отправить эти документы в Боливийский суд. Государственный департамент запросил военных. Сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов достали из архива документы и пришли к выводу, что их нельзя рассекречивать. Есть основания полагать, что Барби получил новые документы от американской военной контрразведки. Соображения национальной безопасности заставляют сохранять в секрете имеющуюся у нас информацию. Еще 11 лет Барби оставался на свободе, хотя даже заместитель министра юстиции Боливии признался в личном разговоре. Все знают, что Клаус Альтман и есть Клаус Барби. И тогда у Кларсфельдов возникла мысль похитить Клауса Барби, вывести из Боливии и передать правосудию, помочь им, Взялся знаменитый в ту пору человек, известный деятель левого движения и идеолог партизанской войны Режи Дебре. С ним я тоже встречался в Париже. Не так-то просто попасть в Елисейский дворец, резиденцию президента Французской республики, даже если тебя ждут и ты пришел к точно назначенному времени. Пришлось томиться на небольшом крылечке в окружении полицейских, пока дежурные за запертой дверью выясняли то, что им положено знать. Потом мне выдали карточку «Посетитель Елисейского дворца» взамен паспорта, который отобрали первым делом. Охранник по внутреннему дворику провел к подъезду. На втором этаже передал с рук на руки местному дежурному. Тот проводил в приемную небольшую комнату без окон с деревянной вешалкой. Не успел скинуть плащ, секретарь распахнула дверь, и я, от волнения едва не растеряв все свое хозяйство, Магнитофон, фотоаппарат, блокнот, ручки оказался лицом к лицу с человеком, чье имя, окруженное героическим ореолом, известно мне было еще с юности. Вышкаленные секретари закрыли двери. На меня чуткого к слову произвело впечатление изящное строение его фраз остроумных и резких, но часто уклончивых, выдающих в нем опытного полемиста. А как красноречивы были его жесты, их элегантность. Напоминало о том, что мой собеседник не только, что называется, из хорошей семьи, но и получил образование в одном из лучших учебных заведений Парижа. В наглухо закупоренном кабинете с зашторенными окнами было жарко, но попыхивший сигарой хозяин, надо полагать, чувствовал себя превосходно. От пронизывающего взгляда его голубых глаз временами становилось не по себе. Он, без сомнения, обладал умением разбираться в людях умением, приобретаемым в ситуациях драматических, например, за решеткой, где хозяин кабинета, советник тогдашнего президента Франции, известный деятель левого движения, идеолог партизанской войны Реже Дебре провел три года. Молодым человеком он выступал против попыток Франции силой оружия удержать колониальный режим в Алжире. В 1961 году Реже Дебре прилетел на Кубу и предложил революционному правительству Фиделя Кастро свои услуги в качестве учителя. Кубинцы радовались каждому человеку, который хотел им помогать. Острый ум и готовность служить революции привлекли к нему внимание Фиделя Кастро и Эрнесто Че Геваре. В марте 1967 года Реже Дебре последовал за Че Геварой, который с небольшим отрядом отправился в Боливию поднимать там народ на восстание. Партизанил французский философ недолго. 20 апреля Дебре схватили боливийские солдаты, брошенные на поиски профессионального революционера. 7 октября 1967 года партизанский отряд чегевары был разгромлен боливийскими рейнджерами, которыми руководили агенты ЦРУ. Чегевару убили а труп выставили на показ. На суде Режи Дебре вел себя достойно. Приговор, 30 лет тюрьмы, выслушал мужественно. Но ему повезло, правящий режим в Боливии был свергнут, новое правительство освободило его из-за стенков, а президент Чили, социалист Сальвадор Альенде, предоставил Дебре политическое убежище. И вот тогда, в 1972 году, Фельды и Режи Дебре решили похитить нацистского преступника Клауса Барби и доставить его в соседнюю Чили, где у власти было правительство Альенды, рассчитывали на его поддержку. Они зафрактовали небольшой самолет, но план не осуществился. В марте 1973 года Барби внезапно был арестован боливийскими властями на время рассмотрения его дела в Верховном суде. А когда через несколько месяцев, в октябре 1973-го, его выпустили, было уже поздно, в результате военного переворота власть Чили перешла к генералу Аугусто Пиночету. Местонахождение Барби было известно французским властям с 1963 года, но пока делом не занялись Кларсфельды, Париж ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы привлечь бывшего гестаповца к ответственности во Франции не хотели устраивать процесс над Барби, который уничтожал участников французского сопротивления и отправлял евреев в концлагеря. Но в 1981 году президентом Франции был избран социалист Франсуа Терран. Одним из его советников стал Режи Дебре. Он занял кабинет в Елисейском дворце и убедил президента добиться выдачи Клауса Барби. В Соединенных Штатах Политику тоже теперь определяли другие люди. Президент Рональд Рейган приказал сделать все, чтобы Барби не ушел от ответа. Более того, распорядился рассказывать реальную историю взаимоотношений американской военной контрразведки с нацистским преступником Барби. Это было трудное решение. Пентагон возражал против раскрытия документов, а вот в ЦРУ согласились их рассекретить, потому что политическая разведка с Барби не сотрудничала. Генеральный советник ЦРУ рекомендовал тогдашнему директору ЦРУ Уильяму Кейси, «Мы должны признать, что такова была политика Соединенных Штатов, прагматичное использование бывших нацистов после Второй мировой войны, потому что мы перенастраивали наш инструментарий, чтобы противостоять новому противнику, Советскому Союзу». В августе 1983 года, В Вашингтоне выпустили доклад «Клаус Барби и правительство Соединенных Штатов», основанный на документах армейской контрразведки. Этот доклад был передан правительству Франции с официальными извинениями. Тем не менее, Кларсфельдам пришлось самим искать доказательства вины Клауса Барби. И они нашли свидетелей его преступлений, тех, кто был арестован леонским гестапо, кого там пытали. Они отыскали подписанные Барби документы – Например, такие. Сегодня на рассвете ликвидирован еврейский приют детская колония в Изье. Всего был взят под стражу 41 ребенок в возрасте от 3 до 13 лет. Приют устроили на заброшенной ферме в деревушке Изье. Разобравшись, кто там скрывается, сосед позвонил гестапа. гестапо. В апреле 1944 года гестаповцы приехали и забрали всех детей и пятерых взрослых, которые о них заботились. Все дети погибли, в основном в газовых камерах Аушвица Асвенцема. Серж и Беата Кларсфельд сумели восстановить историю приюта и каждого ребенка, собрали их фотографии и письма родным. Так они создали памятник убитым детям и одновременно обвинительное заключение по делу начальника Леонского гестапо Клауса Барби. Из всех, кто был в Изье, выжила одна медсестра. Ее не оказалось на месте, когда гестаповцы, отправленные Клаусом Барби, ворвались в приют. Она будет свидетельствовать на процессе. В Париже все послевоенные десятилетия утверждали, что не сохранилась картотека французских евреев, которую составили немцы и французские коллаборационисты в 1940 году. В нее были включены, 149 734 человека. На основании этих списков проводилось «очищение» в кавычках Франции от евреев. Беата и Серж Кларсфельд нашли эту картотеку. Они составили поименный список всех убитых французских евреев. Они вернули горам трупов, сваленных в братскую могилу, утерянную идентичность. Ведь это были люди, у которых были родные, друзья, мертвых нельзя оживить» но их можно достойно похоронить и помнить о них. Перемены происходили и в Боливии. В новом правительстве заместителем министра внутренних дел стал Густаво Санчес Салазар, который когда-то обещал помочь режи Дебре похитить Барби. Он добился решения лишить Барби боливийского гражданства и выслать его из страны. 4 февраля 1983 года он забрал Барби из тюрьмы и переправил во французскую Гаяну, где преступника ожидал присланный из Парижа реактивный самолет. 8 февраля бывшего начальника леонского гестапо доставили во Францию. В аэропорту собрались люди, которые, если бы не полиция, разорвали его своими руками. В Лионе его поместили в тюрьму, где когда-то томились узники гестапо. В 1984 году Беата Кларсфельд, была произведена в кавалеры почетного легиона. Посол Ферга в Париже не счел необходимым поздравить немку, удостоенную столь высокой награды. Защищать Барби взялся известный адвокат Жак Верже, человек, который любил эпатировать публику. Верже родился в Таиланде, он сын французского колониального чиновника и вьетнамки. Следы восточного происхождения, в его черных волосах, оливковом цвете кожи, Невозмутимость и глаз за маленькими круглыми очками. В 17 лет он вступил в ряды бойцов свободной Франции генерала де Голля, сражался с немецкими войсками в Северной Африке. После Второй мировой войны стал членом Коммунистической партии Франции, в 1957 году вышел из Компартии. Жак Верже строил защиту на том, что многие французы совершали те же преступления в годы оккупации, но их не трогают. Усилия адвоката не помогли его клиенту. Доказательства преступной деятельности начальника Леонского гестапо были представлены суду. 4 июля 1987 года судьи признали его виновным в преступлениях против человечности и приговорили к пожизненному заключению. Вдруг Барби попросил слова. «Я сражался с сопротивлением», — сказал он по-французски, «но тогда была война, война закончилась». Благодарю вас. В одном смысле адвокат Жак Верже был прав. Рядом с Клаусом Барби должны были сидеть видные французы, которые помогали ему охотиться на бойцов сопротивления. Но одно дело посадить на скамью подсудимых немца, другое дело своих, французов. Бывший начальник Леонского гестапо умер в тюрьме в сентябре 1991 года».